Глава 2. Великий Сервантес Лемах готовился самоотверженно выполнить все, что требовал Сэм. Он честно промаршировал взад и вперед минуты три. Пристально глядя по сторонам, Лемах был самым неудачным из всего чёртова племени. Во-первых, он был добрым. Одного этого уже хватило бы на то, чтобы весь век провести в изгнании. Но у бедного чертенка была еще целая куча грехов: честность, порядочность, дружелюбие, любовь к сладкому и любопытство. Представляете, каково ему жилось? Над несчастным лемахом постоянно издевались, его шпыняли и всячески обижали в надежде сделать из него настоящего черта. Лемах старался воспитать в себе злобу, зависть, коварство. Но, по-видимому, был неизлечим. Вот почему суперагент Сэм лично взялся за воспитание племянника. Его шпионской карьере не должны мешать недоразвитые родственники. Итак, бродя дозором Лемах случайно увидел маленького щенка, читающего огромную книгу. Племянник великого суперагента сразу вспомнил все наставления своего дяди и, спрятавшись за какой-то коробкой, стал следить за врагом. Однако враг был, мягко говоря, несерьезный. Ростом щенок был чуть ниже самого Лемаха, породой какой-то декоративный, ни овчарка, ни бульдог. И занимался самым мирным делом, читал книгу. Чертенок подкрался поближе и тихонечко, пристроившись за спиной фарфорового щенка, вгляделся в текст. Говорят, что любопытство не порог. Лемах невольно начал читать и полностью попал во власть Романа. Перед ним разворачивались удивительные приключения, бои, сражения и схватки, звенели мечи, появлялись прекрасные дамы, клубилась пыль под копытами, и под стук кастаньет к обожженным испанским небесам возносились жгучие романсы. Лемах уже не владел собой. Он помогал щенку переворачивать страницы, дожидаясь, пока его враг прочтет до конца. И в упоении читал, читал, читал. Роберт ждал нападения уже целых полчаса. Спустя еще 10 минут он не выдержал и отправился в библиотеку. Там он отыскал одну из книг, рекомендованных сэром Готвардом, и погрузился в чтение. Через несколько минут... Он уже ничего не замечал вокруг, даже того, что кто-то читал рядом с ним. Эта удивительная книга называлась «Дом Кихот». Когда, наконец, юные книголюбы со вздохом перевернули последнюю страницу, Роберт и Лемах взглянули друг на друга. «Какая вещь!» – взволнованно сказал Лемах. «Да, это, наверное, самый дивный роман о любви». Доблести и чести, задумчиво подтвердил Роберт. О! Я тоже стану рыцарем, когда вырасту. А мне можно стать рыцарем? Скромно поинтересовался Лемах. Ну, не знаю, задумался щенок. Для этого нужно иметь благородное происхождение, совершить кучу подвигов, быть храбрым, честным, законы рыцарства и еще много чего разного. «Да», да — грустно вздохнул Лемах, — «я так и предполагал, что это не непросто». «Сэр Готвард говорит», — и тут Роберт осекся. Он вдруг понял, кто сидит перед ним. Мгновение спустя шерсть на его загривке поднялась, в глазах загорелся зеленый огонь, и маленький фокстерьер грозно зарычал. Уа! «Я узнал тебя! Уа! Ты пластилиновый черт!» «Ну да!» — вскочил племянник суперагента. «Я черт! А, а что, собственно, в этом такого?» Уа! «Как что?» — взвился Роберт. Уа! «Война!» «И ты будешь моим первым подвигом! Защищайся!» «Ты что, с ума сошел? Что я тебе плохого сделал?» Роберт вовремя вспомнил, что решил стать образцом выдержки и учтивости. Он вежливо поклонился противнику и торжественно сказал «Многоуважаемый сэр!» «Может быть, я смогу оказать вам услугу, освободив от какого-нибудь обета? Или вы окажете мне высокую честь, сразившись со мной в честном поединке?» «Ты что, больной?» — в замешательстве отступил Лемах. «Я не хочу драться!» «Трус!» — взревел Роберт. «Я не трус!» Звизгнул чертенок. Я пацифист! Паци! О, кто? Ошеломленно переспросил Роберт. Фист! Отважно докончил перепуганный лемах. Вот это да! Это что же получается? Задумался Роберт. <связь> Война ведь? <связь> Мы просто обязаны драться! Я не знаю! А тебе очень нужно со мной драться. Мяу. Очень, вздохнул Роберт. Что же делать? поинтересовался племянник суперагента. Мани приложу. Роберт почесал лапой за ухом и в глубокой задумчивости сел рядом с лемахом. Между тем, постепенно приближалось время ответа на ультиматум. Роберт посмотрел на настенные часы. и решительно сказал, «Ну ладно, сейчас мы воевать не будем. У меня уже нет настроения тебя кусать». Лемах изящно поклонился. Роберт ответил не менее галантным поклоном, «Но после объявления войны мы враги. И если я поймаю тебя на поле боя, то обязательно возьму в плен». «Ладно», — уговорил. Кивнул Лемох. «В плен так в плен! Надеюсь, ты меня там не бросишь?» «Как ты мог подумать?» — возмутился Роберт. «Фарфоровые рыцари благороднее всех относятся к пленным! Ты просто погостишь у нас с недельку! Победа, поиграем, почитаем вместе!» «Сэр Готвард говорил, что есть такая книга, она называется «Айвенга!»» А больше он ничего не говорил! Буквально кипящий от обиды и ярости суперагент вышел из-за коробки с пуговицами. Он прятался там уже минуты две и слышал почти все. Роберт понял, что теперь перед ним взрослый пластилиновый черт, серьезный и жестокий противник. К чести маленького фокстерьера надо сказать, что он ни капли не испугался. Чуть нахмурив брови, с огромным чувством собственного достоинства, Роберт величаво поклонился и как можно вежливо спросил. имею честь беседовать, уважаемый сэр. Что? Сквозь зубы выдохнул Сэм. Минуточку, вмешался Лемах. Позвольте вас Представить, Это мой дядя, суперагент Самюэль, кавалер всех регалий с правом ношения белых тапочек. А вот это мой новый друг, фокстерьер Роберт, в недалеком будущем благородный рыцарь фарфорового ордена. Заткнись! Тонко взвизгнув, оборвал его Сэм. с ума сведёте, идиоты! Рональд, или как тебя там? Роберт, сэр! О! Да, Роберт, отойди в сторонку, мне с ним нужно поговорить с этим олухом! На какую тему, дядя? Застенчиво поинтересовался Лемах. На семейную, прорычал Сэм, и, понизив голос до трагического шепота, обрушился на племянника. Ты что, решил меня угробить? Тебя зачем здесь поставили? Бдить, следить, докладывать. А ты знакомишься с противником, набиваешься к нему в гости и вообще веселишься. Конечно, в мирное время это не так уж плохо, но сейчас война. «И твои заигрывания с вражеской стороной могут дорого обойтись, не только тебе!» «Да мы ничего предосудительного не делали», — попытался защититься Лемах. «Я увидел щенка, начал следить, а когда он стал читать книгу, то я, подкравшись, заглянул ему через плечо». «Вдруг там напечатаны разные военные секреты?» «Остолоп!» Похоже, у бедного суперагента не хватало слов. «И это толстый недоумок, мой племянник!» «Многоуважаемый сэр!» Не выдержав, произнес Роберт. М -м «Простите за то, что я вмешиваюсь в ваши семейные дела!» Но вы переходите все границы хорошего тона Ла. Прекратите ругаться или... Что или? Взревел Сэм Сейчас как дам полку Вы ведете себя как пьяный извозчик Ла. А не как кадровый военный Мне стыдно за вас Ла. И Роберт демонстративно сел спиной к противнику Как вы могли, дядя? огорченно прошептал Лемах. «Я не перенесу такого позора!» Маленький чертенок сел рядом с Робертом и погрузился в драматическое молчание. Ошарашенный Сэм переводил взгляд с одного на другого и, наверное, впервые в жизни чувствовал себя полным идиотом. Во-первых, он не понимал, почему Роберт и Лемах обиделись на него. Во-вторых, он не мог понять, почему это так его волнует. Но в этом он боялся признаться даже себе. Однако молчание затянулось, и суперагент не выдержал первым. «А что, собственно, я такого сказал?» С обидой в голосе заговорил Сэм. «Ну, немного поругал Лямаха. Так ведь это для его же блага. А если я был груб с Робертом, то это...» Это, ну, я, в общем, сегодня тяжелый день. Все на нервах. я не злопамятен, обернулся Роберт. Если вы куда-то шли, я готов сопровождать вас. О, черт, мне же пора за ответом на ультиматум. У вас еще есть пять минут, напомнил Лемах. Если Роберт берется проводить, то, возможно, вы успеете. Вперед! Долг превыше всего! Посуровил суперагент Сэм. <паллеская> Полностью разделяю ваше мнение! <паллеская> Поклонился маленький фокстерьер. <паллеская> Я к вашим услугам, сэр! <паллеская>